Глава 7. Миф и сказка. В древности и сегодня. О ненасытности и дружбе. Можно ли провести черту между мифом и сказкой? Можно ли определить, когда именно на смену мифологии приходит развлекательный фольклор? Однозначного ответа нет. Ранее мы уже рассмотрели достаточно примеров того, как в сказках прослеживаются черты древних мифов, причем даже в тех, которые сложились достаточно поздно. И все же можно привести примеры сказок, в которых разъясняющий момент практически полностью вытеснился поучительным, Например, кецкая сказка «Волшебная птичка» наверняка вызовет у вас ассоциации с известной сказкой о рыбаке и рыбке. Впрочем, сказка о рыбаке – не совсем корректный пример. Как известно, Александр Сергеевич Пушкин нередко в своем творчестве использовал переработанные сюжеты народных сказок. И непривлекательный образ заносчивой старухи с разбитым корытом – Сложился в фольклоре многих народов задолго до девятнадцатого столетия. Прочитаем несколько сказок, в которых, хотя они и ложь, намек предельно ясен. Начнем со сказки о волшебной птичке. Жили на свете старик и старуха. Жили небогато, иногда ни крошки еды у них не было. И вот однажды говорит старуха мужу, «Сходил бы ты за дровами». Нам совсем нечем очаг топить. Отправился старик в лес. Начал собирать хворост и корчевать старые пни. И вот подошел он к очередному пню. Подцепил его под корень. Начал тащить, как вдруг вылетела из-под пня маленькая пестрая птичка и спросила старика человеческим голосом. «Кто ты, старик? Что тебе нужно?» «Да вот», — отвечает тот, — За дровами пришел. Дома-то у нас очаг топить нечем. Ступай домой, говорит ему птичка. Будет у тебя дров, сколько пожелаешь. Удивился старик. Побежал домой. А там и правда целые кучи дров. Хороших, сухих. Надолго их хватит. А старуха удивленная ходит вокруг и не может понять, откуда столько всего взялось. Рассказал старик жене о чудесной птичке, а старуха и говорит, «Пошел бы ты завтра к этой самой птичке, да попросил у нее мясо, а то дров у нас теперь много, а есть нечего». На следующее утро старик пошел в лес, нашел знакомый пень, постучал по нему. Вылетела из-под пня пестрая птичка и спрашивает, «Чего тебе старик нужно?» — Да вот мясо бы мне, дичи какой-нибудь, — отвечает старик, — есть у нас дома совсем нечего. — Будь по-твоему, — говорит птичка, — иди себе домой. Пришёл старик домой и видит. Возле его чума громоздятся туши — лосиные, оленьи, медвежьи. А довольная старуха мясо на огне готовит. — Чего стоишь-то? — — спрашивает старуха мужа, — Мяса нам теперь надолго хватит, иди-ка ты к своей птичке и говори ей, что хотим мы быть богатыми торговцами. Заикнулся было старик, что никогда они торговцами не были, так нужно ли начинать на старости лет? Но старуха ногами затопала и погнала мужа в лес. Пришел старик к знакомому пню, стукнул по нему. Вылетела птичка и спросила, «Чего ты, старик, хочешь?» «Да вот», — отвечает тот, — «хочет моя жена, чтобы стали мы богатыми торговцами». «Экая жадная», — говорит птичка, — «неужели годового запаса дров и мяса ей не достает?» «Ну да ладно, иди домой, исполню я желание твоей жены». Приходит старик домой и видит. Все их жилище заполнено товарами. Шкуры пушного зверя, серебро, богатая медная посуда, дорогие ткани. Сидит старуха посреди всего этого богатства, украшения в ларце перебирает, и говорит она старику. А теперь иди к птичке и скажи ей, пусть сделает нас повелителями всего леса, хозяевами птиц и зверей. Пришёл старик в лес, передал птичке желание своей жены. — Будь по-твоему, — вздохнула птичка, — иди домой и ложись спать, а утром вы со старухой станете хозяевами леса. Пришёл старик домой, легли они со старухой спать, а утром видят, что лежат они снова под дырявыми шкурами, а все богатство — все припасы и вся красивая одежда исчезли, будто их и не было. В условиях Севера выжить в одиночку было практически невозможно. Поэтому в сказках нередко возникает мотив дружбы и взаимопомощи, о необходимости жертвовать гордостью и личными симпатиями, хотя бы ради собственной безопасности, как в якутской сказке о дружбе, или, как ее еще называют, о двух соседях. Жили на берегу озера два якута со своими детьми. У одного была дочка, у другого сын. Один сосед, тот, что с сыном, был добрый и вежливый, а второй — отец дочери, злой да надменный. Бывало встретиться они на берегу во время ловли рыбы, и добрый сосед кричит «Здравствуй, сосед!» «Все ли у тебя хорошо?» А сосед злобно на него посмотрит, отвернется и молчит. Обидно это бывало доброму соседу, но он думал, ну мало ли почему он отвечать не хочет, может настроение плохое или живот болит. Так прошло несколько лет, и вот однажды мимо домов доброго и злого соседа пролетал ветер. Посмотрел он, как живут они, и огорчился. «Да разве так можно?» — думал ветер. «Почему один из соседей не хочет с другим разговаривать?» И решил ветер во что бы то ни стало соседей помирить и смягчить характер злого соседа. Однажды, когда злой со своей дочерью рыбу для сушки развешивали, ветер дунул и перенес всю рыбу к жилищу доброго соседа. А тот собрал ее в корзины и вместе с сыном понес злому соседу. Пришли они и говорят, «Здравствуй, забирай свою рыбу, ее к нам ветер перенес». А злой сосед даже спасибо не сказал. Зыркнул на корзины, задрал нос, забрал рыбу и пошел домой. И дочка у него такая же, и разговаривать с гостями не хочет, и спасибо не скажет. Думал ветер, думал и придумал. Как только злой сосед на следующий день сел в лодку, ветер дунул и нагнал волну. Накатила волна на лодку, перевернула ее, вынесла злого соседа волной прямо к дому, в котором жил добрый. Подбежали добрый сосед со своим сыном к злому. Видят, он еле дышит, весь побитый, Сильно его волнами о лодку и берег ударила. Перенесли его к себе в дом и начали выхаживать. Прибежала и дочка злого соседа, да только даже несчастье случившееся с отцом не заставило ее приветливее стать. Вылечил добрый сосед злого, а тот, как только встал на ноги, даже спасибо не сказал, забрал дочку и ушел к себе домой. Совсем ветер расстроился. Что же делать? Как заставить злого соседа смягчить свое сердце? И вот он выбрал момент, когда злой сосед с дочкой вышли из дома. Подлетел к их юрте и начал кружиться изо всех сил. Сорвало с юрты войлок и шкуры, разметало жерди, погас очаг. Стоят возле остатков юрты злой сосед со своей дочкой не знают, что делать. Подходят к ним добрый сосед с сыном и говорят, «Пойдемте к нам жить, пока вы новую юрту не поставите». И снова злой сосед ни слова благодарности не сказал. Правда, вместе с дочкой перешел в юрту доброго соседа и начал там свои порядки наводить. Понял ветер, что ничего у него не получается, Никак он не может заставить злого человека стать добрым. И решил он попросить совета. Полетел к высокой-высокой горе, макушка которой была всегда покрыта снегом. И спрашивает ветер гору, «Скажи мне, правда ли то, что ты видишь все, что творится на свете?» «Да, это так», — ответила гора. «Тогда скажи, что мне делать, если люди не хотят друг с другом разговаривать?» надменно да ведут себя. — Не так-то это просто, — отвечает гора. — Тут дружба нужна. — А что такое эта дружба, где ее берут? — спрашивает ветер. — А этого я и сама не знаю, — говорит ему гора. Но другие горы рассказывали мне, что можно сотрясти небо и землю, разогнать тучи, взволновать воду в реках и озерах. И тогда рассеются силы злобы и гордости. Попробуй так сделать. Обрадовался ветер и полетел обратно. И пока летел, собирался с силами. Добрался до озера, где жили злые и добрые соседи. Да как дунет! Сотряслось небо и земля. Разошлись тучи. Поднялись волны в реках и озерах. Зашатались в тайге могучие деревья. И показалась на небе яркая светлая заря. Посмотрел ветер вниз и видит, что люди теперь сообща работают, чинят сети, строят юрты, загоняют зверя в тайге. А самое главное, злой и добрый соседи вместе на берегу озера новое жилище строят. Вот так и бывает, чтобы люди поняли цену дружбы Им нужно силу да опасность природы на себе почувствовать. Как получить длинный хвост? В одной из этельменских сказок сорока отличалась тягой к сплетням. Все, что она слышала, незамедлительно разносило по всей тайге. За это очень не любили ее звери и птицы. И в итоге животные, собравшись и посоветовавшись, решили сделать сороке длинный хвост чтобы ее было видно издали, и чтобы все могли вовремя заметить, что приближается главная сплетница. О бедности, богатстве, жадности и вознаграждении В Нанайской сказке о двух подругах довольно прозрачно представлена тема жадности и гордыни. В селении жили две девушки. Отец одной был бедным рыбаком, второй – богатым торговцем. Богатая девушка ходила в дорогих мехах и тканях, одежды ее были расшиты бисером и цветными нитками, а по праздникам она надевала тяжелые серебряные украшения. Бедная же много лет ходила в одной и той же простой кухлянке, а об украшениях ей и мечтать не приходилось. Прошло какое-то время, и у обеих девушек умерли родители, У богатой ничего в жизни не изменилось. Как жила она богата, так и продолжала жить. А бедная совсем обносилась, и пришлось ей идти в услужение к богатой соседке. И вот богатая девушка однажды отдала бедной лоскутки шкуры, которые собиралась выбросить. Совсем мелкие были эти кусочки, но бедная девушка взяла и поблагодарила. Спасибо тебе. Может быть, смогу я из них сшить что-то для себя? Или старую одежду ими золотаю? Пошла к реке и начала эти лоскутки стирать. А мимо пролетала сорока, увидела лоскутки, схватила их и унесла. Бежит бедная девушка за сорокой, кричит. Отдай, отдай, это моё. Только не слушает сорока. Летит все дальше и дальше, а девушка за ней. Так ей обидно, что последние клочки и те отобрали. Бежит она и плачет, и сама не заметила, как забежала в глухой лес. А в лесу увидела маленький чум. Вышла из него седая сгорбленная старушка и спросила девушку. «Что ты плачешь? Кто обидел тебя?» Рассказала ей девушка о своем горе, что она сирота, вынужденная работать у богатой подруги, что подруга отдала ей кусочки старой шкуры, а сорока их утащила. Выслушала ее старушка, накормила, уложила спать, а утром говорит, «Возьми вот этот мешочек, и пока не дойдешь до дома, не открывай его. Дома ложись спать» а утром развяжи мешочек и посмотри, что там. А еще, когда будешь идти до дома, ты услышишь крики разных птиц и зверей. Не обращай внимания, не останавливайся. И какие бы красивые цветы и ягоды ты не увидела по дороге, не бери их. Пошла девушка домой. А лесные звери как с ума сошли, выскакивают на тропинку, Хватают зубами за полые одежды. А птицы кричат и перелетают с ветки на ветку над головой. Но девушка помнила наказы старушки и шла по тропинке вперед, не развязывая мешочка. Когда она дошла до дома, положила мешочек в угол и легла спать. Проснулась утром и видит. Вместо бедного чума большое просторное жилище покрытая красиво выделанными шкурами, лежанки коврами застелены, целые вороха меховой одежды на них лежат, а в очаге горит огонь и готовится много мяса. Развязала мешочек и увидела в нем множество драгоценных украшений. Осматривает все это бедная девушка и собственным глазам поверить не может». А вскоре пришла к ней в гости богатая подруга и спрашивает, «Откуда это все? Как тебе такое богатство привалило?» Рассказала ей бедная подружка обо всем. И у богатой глаза загорелись. Хоть и ни в чем она не нуждалась, но захотелось ей тоже подарки получить. Оделась она погрязнее, нашла дома несколько лоскутков и пошла на реку стирать их. Прилетела сорока, схватила лоскутки и побежала богатая девушка за ней. Прибегает в лес, где в маленьком чуме жила старушка. Вышла эта старушка к ней и спросила, почему девушка одна по лесу бегает. Богатая девушка ей пожаловалась, что пришла на реку стирать лоскутки, а сорока их утащила. Выслушала ее старушка. Накормила, уложила спать, а наутро так же, как бедной девушке, дала мешочек и наказала развязать его только утром, дома, а по пути домой не обращать внимания на птиц и зверей и не рвать цветы и ягоды. Взяла девушка мешочек и отправилась в путь. Выскакивают перед ней на тропинку разные звери и птицы, а вокруг тропинки растут спелые ягоды И красивые цветы видимо невидимо вспомнила богатая девушка слова старушки о том что ягоды и цветы трогать не надо и мешочек развязывать нельзя и подумала вот еще с чего бы мне выполнять советы какой-то старушки волшебный мешочек уже у меня в руках могу делать что хочу начала она бегать по полянке Собирать цветы и есть ягоды. А потом села на пень и развязала мешочек. Вылез оттуда целый клубок ядовитых змей. На силу девушка ноги унесла. Приходит домой, а вместо всех ее богатств только угольки и прутики на полу валяется. Так со всеми бывает, кто жаден и хороших советов не слушает. Жадность порицает и Нивская сказка «Белая нерпа». Жили да были на побережье два рыбака. Один был бедный, но добрый и щедрый, а второй, богатый и жадный, снегу у него зимой не допросишься. И вот однажды бедняк отправился на рыбалку. Дома у него в это время уже никакой еды не осталось. Закинул он удочки и сеть. Сидел, сидел, но ничего не ловилось. Только к вечеру поймал несколько маленьких рыбок. Собрал их, сложил в мешок и пошел домой. И вдруг видит — лежит на песке раненая нерпа. То ли хищный зверь ее покусал, то ли охотник острогой задел. Шкурка у нерпы белая, как снег, и серебром отливает. Никогда раньше рыбак таких не видел, Жалко ему стало нерпу, и решил он ей отдать всю рыбу, которую за этот день поймал. «Я сегодня обойдусь», — подумал рыбак. «Нерпе моя рыба сейчас нужнее». Ест нерпа рыбу, а раны ее на глазах затягиваются. Одоев последнюю рыбешку, нерпа вдруг сказала человеческим голосом. «Спасибо тебе, добрый человек», — и пропала. А на том месте, где она лежала, рыбак вдруг увидел большое жилище. Заглянул он туда и видит, что сидит внутри какой-то старик почтенного вида с длинной бородой. Понял рыбак, что перед ним сам хозяин моря. И тут старик говорит ему. «Спасибо тебе за то, что спас мою любимую дочку. Это ее ты видел в образе нерпы». Тут из-за полога появилась красивая девушка в серебряной одежде, а в руках она держала белую нерпичью шкурку. И говорит хозяин моря рыбаку, «Вот моя дочь в ее человеческом обличье, за твое доброе сердце я хочу отдать ее тебе в жены». Отправились рыбак с девушкой к нему домой. Пришли, а на месте убогой землянки теплое и прочное жилище, в котором, видимо-невидимо, всякого добра. Стали они там жить. Девушка-нерпа всегда со своим мужем на рыбную ловлю отправлялась. Выйдут они в море на лодке. Жена наденет на себя шкурку нерпы и ныряет в воду. Найдет косяк рыбы и гонит ее своему мужу прямо в сети. Бедный рыбак не только запасов на зиму наделал, но и хорошо на продаже рыбы заработал. Смотрит на все это его богатый сосед, и его ошкорчит от зависти. — Как бы мне узнать, в чем причина удачи бедняка? — думает он. И вот однажды богач узнал, что жена бедного рыбака умеет оборачиваться белой нерпой и ловить рыбу. Только ей для этого нужно нерпичью шкурку на себя натянуть. Улучил богач момент, когда дома у бедняка никого не было. Пробрался к нему и украл шкурку. Несет ее к себе домой и думает, «Ну, теперь я разбогатею». Прибежал на берег моря, натянул на себя шкурку нерпы и прыгнул в воду. Да только ничего у него не вышло, нырять он так и не смог, а от шкурки никакого толку не было. Не знал богач, что носить ее может только дочь хозяина морей, Долго носила богача в нерпичьей шкурке по морским волнам. Звал он на помощь, да только никто его не слышал, а если и слышал, то спасать не хотел. Уж очень многим богач насолил за свою жизнь и превратился в итоге богач в морского черта. О правильной самооценке. С темой гордыни и, как сейчас бы сказали, Неадекватные оценки своих способностей, связана удыгейская сказка об охотнике и великане. Жил на свете охотник по имени Гэээнте. Женился он, родился в семье сын, и вскоре охотник узнал, что появился в окрестностях великан, который людей убивает и отбирает их добро. «Пойду я, пожалуй, сражусь с ним. — сказал жене ГНТ. — Не ходи, пожалуйста, — попросила его жена. — А если ты не справишься с великаном, как я буду одна сына кормить да воспитывать? — Не победить меня великану, — гордо сказал ГНТ. — Убью его, да еще и отберу у него все сокровища. Наверняка они у него есть. — Сначала выстрели из лука, — просит жена, — и посмотри, — Если перелетит стрела через три горы, тогда иди. Выстрелил ГНТ, но не перелетела стрела через три горы, только через одну. Но не послушал он просьб жены, отправился на поиски великана. Идет вдоль реки и видит. Какой-то старик ловит рыбу. «Далеко собрался?» — спрашивает старик ГНТ. «Иду с великаном биться» отвечает тот. «А хватит ли сил-то у тебя?» спрашивает старик. «Давай испытаем. Вон на мелководье лодка с рыбой стоит. Попробуй ее руками на берег в одиночку вытянуть». Попробовал ГНТ, только ничего у него не получилось. «Рано тебе великанов побеждать», — говорит старик. «Послушай доброго совета. Иди домой». — Нет, — гордо ответил охотник и двинулся дальше. Дошел до высоких гор и видит. Стоит рядом с ними юрта. Высотой почти с горами сравнялась. Зашел он внутрь, а там сидит старуха огромного роста, страшная, как ведьма. — Великан здесь живет? — спросил ГНТ. — Здесь, — отвечает старуха. — Это мой сын. А зачем он тебе нужен?» «Победить его хочу», — ответил охотник. «Подожди», — говорит старуха, — «придет мой сын с охоты, тогда вы с ним силой и помиреетесь. Долго ты до нас добирался? Замерз, поди?» «Да, замерз», — признался ГНТ. Дала ему старуха раскаленную кочергу и говорит, «возьми эту кочергу в зубы». Мой сын, как замерзнет, всегда так делает. Взял ГНТ кочергу в зубы, она ему язык и губы обожгла. И тут послышались шаги. Вошел в юрту великан, а в руках он тащил две медвежьи туши. — Кто ты такой? — спросил великан охотника. Еле ворочая обожженным языком, ГНТ сказал. — Да вот хочу с тобой силой помериться. «Ишь, чего захотел?» — захохотал великан. «Ты сначала покажи мне, на что способен». «Видишь эти медвежьи туши? Давай сделаем так. Каждый из нас обдерет по одной туше и съест ее. Посмотрим, кто окажется быстрее. Если не справишься, значит, ты просто хвостун». Взялись ГНТ и великан за медвежьи туши. Не успел охотник со своего медведя хотя бы часть шкуры снять, а великан свою тушу уже освежевал и проглотил. — И ты со мной биться собирался? — насмешливо спросил великан охотника. Схватил он ГНТ за шиворот, зашил ему рот медвежьей жилой и отнес в амбар, да там и запер. Прошло несколько лет. Сын охотника подрос и уже сам начал дичь добывать. И вот однажды спросил он свою мать, «Скажи мне, как звали моего отца, и где он?» «ГНТ его звали», — ответила та. «Пошел он биться с великаном, да там, наверное, и сгинул». «Так я найду его», — воскликнул мальчик. «А если он и правда погиб, так отомщу за него великану». «Хорошо», — говорит ему мать. Только сначала выстрели из лука. Если стрела перелетит три горы, можешь идти. Взял парень лук, выпустил стрелу, а она не через три, а через семь гор перелетела. И отправился в путь. Идет берегом реки и видит. Старый дед ловит рыбу. «Далеко ли ты собрался?» спрашивает старик парня. «Хочу до великана добраться» с которым мой отец справиться не мог, — отвечает тот. «Хорошо», — говорит старик, — «давай проверим, готов ли ты с великанами биться. Вон, видишь, нагруженную лодку. Попробуй ее один без помощи на берег вытащить». Подошел парень к лодке, зацепился за нее одним пальцем и легко вытащил на берег. «Вот это сила!» — воскликнул старик. Иди на поиски великана. Долго шел сын охотника и, наконец, добрался до юрты, в которой жил великан со своей матерью. Зашел и увидел страшную старуху. «Здравствуй», — говорит парень, — «я ищу великана». «Это сын мой», — говорит старуха, — «посиди у огня, подожди его». «А если ты замерз...» вот тебе раскаленная кочерга, подержи ее в зубах. Взял парень кочергу, раскаленную докрасно, засунул ее в рот, раскусил на кусочки и выплюнул в лицо старухе, а та в обгорелую головешку превратилась. Тут и великан с охоты пришел, а под мышкой у него две медвежьи туши. Дал он одну тушу сыну Гэнте и говорит. Давай посмотрим, кто из нас быстрее медвежью тушу освежует до да съест. Парень взял тушу медведя за хвост, дёрнул, и вся шкура с туши соскочила, как рукавица с руки. Взял он освежованную тушу медведя и съел всю за два укуса. А великан за это время успел только один бок у своего медведя ободрать. Делать нечего. Пошел великан с сыном ГНТ биться. Вышли они на каменную площадку в скалах. Великан говорит, «Давай каждый из нас топнет ногой по скале, кто проделает яму глубже?» Топнул ногой сам великан, и остался в скале глубокий след его ступней. Топнул сын ГНТ, и ушла его нога в скалу по самое колено. В культуре удыгейцев как и других коренных народов Приморья и Хабаровского края, заметно китайское влияние. После этого начали они бороться. Великан и так, и эдак пытался противников в пропасть скинуть. Да только ничего у него не выходит. Сын Гэнте упирается ногами в ямки, которые они проделали, пока по скале ногами топали. Упирается и теснит великана все ближе и ближе к краю пропасти. И вот, наконец, справился с ним, и полетел великан вниз. Там, у подножия скалы, он о камни разбился, а сын охотника пришел в амбар и видит, сидит там какой-то человек с зашитым ртом, освободил его, вытащил жилу из его губ и спрашивает «Как зовут тебя?» ГНТ. Отвечает тот. «А я твой сын!» – радостно закричал парень. Забрал он своего отца и привел его домой, и всю жизнь его любили и уважали за силу, за победу над великаном и за то, что никогда не хвастался. И еще раз о правильной самооценке. На изначальной территории расселения Нивхов Тигр был вполне привычным животным, поэтому нет ничего удивительного в том, что он становился персонажем местных легенд и сказок. Однажды охотник со своим сыном пошли в тайгу искать дичь. Пока ходили, пока следы рассматривали, начало темнеть, и решили они заночевать в лесу. Сделали из лапника шалаш и забрались в него. Отец-охотник говорит, только бы крупный хищник не пришел. «Да пусть приходит», — говорит его сын. «Любого зверя победить можно». Покачал отец головой и говорит. «Нехорошо хвастаться, когда твои слова поступками еще не доказаны. Пока ты тигров до да медведей не побеждал, не надо хвалиться». И тут подходит к их шалашу огромный тигр. Засунул морду в шалаш и спрашивает, «Кто это здесь такой смелый?» Отец-охотник страшно перепугался и закричал, «Не я, не я!» И выскочил из шалаша. Остался мальчик с тигром один на один. «Ну что же, — говорит тигр, — давай сразимся, посмотрим, кто из нас сильнее, и не зря ли ты хвастался?» «И если ты мне проиграешь...» Я тебя сожру. Попробовал было мальчик проскочить между лапами тигра, а тот его лапой обратно в шалаш отбросил. Попробовал мальчик через голову хищника перескочить, а тигр привстал на задние лапы и стал таким огромным, что о том, чтобы перепрыгнуть его, можно было и не мечтать. И тогда мальчик схитрил. Он сделал вид, что собирается проскользнуть снова между лапами тигра. А сам прыгнул изо всех сил и зацепился за ветки дерева, которое росло рядом. Рванулся тигр за ним. Да не рассчитал, застрял в развилке между веток. А мальчик ему и говорит. «Ну что, убедился, что я тебя обхитрю и одолею? Да и любого другого зверя тоже?» «Пожалуйста, освободи меня!» – жалобно зарычал тигр. «Еще немного, и я задохнусь!» Жалко стало мальчику тигра, и он отрубил одну из веток развилки, в которой застрял зверь, а сам продолжал сидеть на дереве. Тигр, как только его освободили, улегся под деревом, на котором сидел сын охотника, и посмотрел на него. «Уходи!» – говорит мальчик тигру. Я ведь освободил тебя, так чего же ты ждешь? — Ты добрый и благородный мальчик, — сказал ему тигр, — ты мог убить меня, пока я висел в развилке дерева, но не сделал этого. И я хочу тебя отблагодарить, слезай с дерева и садись ко мне на спину. Слез мальчик с дерева и забрался на спину тигра, а тот направился в сторону дальних гор. Шли они день, два, три, и на третий день приблизились к большому стойбищу, где рядом с жилищами на шестах висели многочисленные тигриные шкуры. Ну вот и приехали, — говорит тигр. Слез мальчик с его спины и видит. Тигр сбросил с себя полосатую шкуру и превратился в красивого молодого человека. Пошёл мальчик вместе с ним в ближайшую юрту и увидел там старика, который сказал, «А вот и сын мой явился. А кого это ты с собой привел?» «Этот мальчик спас меня», — говорит юноша-тигр. «Я было хотел его съесть, да он меня перехитрил, и застрял я на дереве. Мальчик мог меня убить, но вместо этого освободил». «Спасибо тебе», — сказал мальчику старик. За то, что ты не лишил меня сына, я щедро тебя награжу. Позвал старик еще нескольких своих сыновей, и те притащили нарты, нагруженные дорогими мехами. — Это нарты непростые, — сказал мальчику повелитель людей-тигров. — Садись прямо на тюки с мехами, и сани довезут тебя до дома без оленей и без собак. Поблагодарил мальчик всех, — Сел в нарты, и они сами собой покатились туда, где жили его родители. А дома отец мальчика, охотник, со своей женой сидят и горько плачут, думая, что их сына тигр съел. Подъехал мальчик на волшебных нартах к своим родителям. Те были несказанно рады, что он цел невредим, да еще и столько дорогих мехов привез. И потом еще много лет мальчик славился как смелый и находчивый охотник. Только надо помнить, что хитрость и находчивость должны с добротой соседствовать. Известнейшая нанайская сказка о Йога повествует не только о происхождении одного из видов водоплавающих птиц, но и о нормах поведения. Была у одного нанайца дочь по имени Айога. Девочка очень красивая, но ленивая и чрезмерно гордая весь день сидела до собой любовалась ловила свое отражение и в стенке котла и в поверхности реки а работать не любила и вот однажды говорит ей мать а йога принеси воды нет отвечает девчонка и любуется своим отражением боюсь в воду упасть Так ты держись за кусты у реки, — говорит мать. Нет, — отвечает ей Айога, — боюсь руки поцарапать. А ты рукавицы надень. У меня красивые рукавицы, — отвечает Айога, — жалко будет, если порвутся. И так полдня. В итоге мать вздохнет и сама пойдет да все сделает. И вот однажды мать снова просила Айогу за водой сходить а девчонка прирекалась услышала то соседская девочка взяла ведро и принесла матери о йоге воды мать приготовила лепешки и дочка первой прибежала их есть не бери лепешку а йога говорит ей мать горячие они обожжешь руки а я рукавицы надену отвечает девчонка и к лепешки тянется. «Нет уж», — говорит ей мать, — «я лучше лепешку отдам той девочке, которая мне воды принесла». И угостила лепешками соседскую дочку. Страшно разозлилась о йога, «Ну и пусть», — думает. «Зато я красивая». Пошла она к реке и начала любоваться своим отражением. И вдруг видит, идет к реке девочка которую ее мать лепешками угощала. Села эта девочка на берегу и начала лепешки есть. А йога сидит голодная, тянет шею, смотрит, с каким аппетитом соседка лепешку уплетает. Да так долго смотрела, что шея у нее начала вытягиваться. А тут и соседская девочка заметила йогу и говорит. «Хочешь лепешки?» Давай я с тобой поделюсь. Не хочу, — гордо закричала Айога, да не удержалась на берегу, заскользила в воду и, чтобы удержаться, замахал руками. И тут появились на ее руках перья, шея стала еще длиннее и, упав в воду, превратилась Айога в гуся, в некоторых вариантах в гагару. Все слова человеческого языка забыла, только свое имя помнит, и с тех пор плавает гусыня Айога в воде, и, завидев людей, кричит «Айога-гага-гага».